Глава 3, Константин окинул взглядом рунные круги. Что ж, скорее всего, это ключ ко всему, здесь исходится все, к чему шел бывший частный детектив: инициация, вхождение в боярский круг и путь в сокровищницу. Вот только как с этим разобраться, как показать это ладе. Сам он видел рунные цепочки, длинные и сложные. И если почти все руны были ему знакомы, то он не представлял, как это работает в целом. Черт, надо было фотоаппаратом обзавестись. Ведь сфоткал же он для артефакторши секретную камеру на захваченном ледкоре, будто чувствовал, что не будет у нее времени взглянуть самой. Надо сказать, что с новыми знаниями из Беловодья она решила задачку слету, Десять минут она изучала движущиеся снимки, снятые специальным артефактом, потом брезгливо швырнула их на стол. «Это темные портальные круги. Работают, как и большинство ветадептов, тьмы на жертвоприношении. В данном случае нужны люди, в которых больше света». Константин нихрена не понял из технической части, которую пыталась объяснить ему Калинина, но быстро дошел до основной сути. Литкор, неотвратимая смерть Железного Вернера, считалась неуловимым, хотя за ним охотились во всех вотчинах и даже в вольных землях. Потому что он скрывался где-то далеко, а потом возникал там, где это было нужно капитану. Правда вопрос, почему в последнем рейсе, когда он атаковал прекрасную Анну, клетки были пусты? Как он собирался вернуться на базу? Пленник с кистью из абордажной команды, которого захватил Беляш, покончил с собой. Какая-то сила, а возможно тьма, выжгла мозг, не давая ведуну даже призрачных шансов узнать место постоянной стоянки неотвратимой смерти. Покойники, которых передали гвардейцам Вольного города, тоже не годились для этого, так что тайная база наверняка останется тайной, а телепортационную комнатку рабочие наверняка уже разобрали. Константин хотел бы иметь возможности столь быстрого перемещения, но у него не было никакого желания отлавливать светлых, превращая их в жертвы. Вот и сейчас бы сгодился местный артефакт, который тут называли «запечатлеватель», а Воронцов просто фотиком или полароидом. И ведь есть у него такой, нашелся в вещах «Железного Вернера», И с собой он его прихватил, вот только он в его каюте на Литкоре, а он как раз совершает посадку. И тут Константин задумался, а не проверить ли ему сначала этот рунный круг самому. Он никогда не пользовался таким, но что, если эта система сродни охранному артефакту? Ведь если рот неожиданно теряет главу, а новый еще не подготовлен, то он должен как-то разобраться. Никаких стеллажей с инструкциями вдоль стен нет, никаких секретных библиотек. Дверь единственная. На всем протяжении пути Воронцов просвечивал туннель и не видел никаких скрытых помещений. Хотя его веда все же слабовато для серьезных поисков. Стоп, у него же есть источник информации. Нужно же просто спросить. Как он раньше не догадался? Это он чужак, но юлия должна знать, как схема работает. Он достал из кармана свой мыслеглаз и вызвал боярышню. «Слушаю», — ответила Рысева. «Милая, нашел я комнату с рунными кругами», — перешел сразу к делу Константин. «Тут такая защита, что никто, кроме меня, пройти не сможет. Ты знаешь, как это работает?» «Раньше спросить не догадался». «Конечно знаю», — тут же ответила. «Этому учат всех детей старшей ветви, хотя учиться особо нечему». Выходи в центральный рунный круг, разрежь себе руку, сбрызни символ рода кровью и получишь возможность общаться с рунным кругом так же, как ты это делаешь с охранным артефактом. Кстати, опережая твой следующий вопрос, проход в сокровищницу открывается там же. Надо было тебе раньше спросить. Что-то я не подумала, что ты инопланетник, а не потомственный боярин, и не знаешь то, что знает каждый ребенок рода. Благодарствую! немного саркастично подумал Константин. У вас там все в порядке. В полном наш отряд увеличился на пять гвардейцев, они уже несут караул у крыльца, еще трое скоро встанут на ноги. Вот остальным досталось, несмотря на все наши усилия, им потребуется дня три, чтобы встать на ноги. И того выживших, слуг не считаем, двадцать, но больше никто не должен умереть. «Молодцы. Продолжайте. Скоро явятся гости, и стволы и веды выживших лишними точно не будут. А я займусь тем, ради чего мы сюда пришли». «Будь осторожен», — попросила Юлия. «То, что случилось с отцом твоего двойника, слишком необычно и невероятно». «Буду», — согласился Константин и, убрав мысли глаз в карман, направился в центр зала, При этом вырезанные в камне руны отреагировали на его появление, начав светиться чуть ярче. Выйдя на середину и остановившись над большим гербом Воронцовых, Константин быстро достал нож и сделал неглубокий порез, и, присев, размазал кровь с ладони по искусно выполненному гербу. Вот теперь комната активировалась по-настоящему. На мгновение руны вспыхнули, да так ярко, что Константин зажмурился. а потом еще минуту моргал, прогоняя круги в глазах. «Здравы будьте, Константин Андреевич!» мысленно поприветствовал его артефакт. «С возвращением! Чего изволите?» «Кто ты?» – спросил Воронцов. «Очередной общительный артефакт?» «Нет, ваше сиятельство. Как вы могли забыть? Я дух-охранитель. Можете звать меня Враном». «Я многое забыл». ответил Константин, надеясь, что собеседник не копается у него в мозгах. «А визуальный интерфейс тут есть?» «Что, ваше сиятельство?» – не понял Вран. «Тут уже Константин озадачился. Как объяснить нематериальному субъекту, который может общаться мысленно, что такое интерфейс, меню, система и прочее?» «Список твоих возможностей, которые я смогу прочитать». После двухминутного обдумывания сформулировал он запрос. «Нет, ваше сиятельство», – ответил дух. «Понятно. Так и думал, что просто не будет. Открой мне путь в сокровищницу». «Невозможно, ваше сиятельство. Сокровищница, хранилище сфер, склад ценных ресурсов недоступны вам. Для этого требуется пройти инициацию Боярского круга. Вам необходимо принять титул хранителя империи». Так и думал, вздохнув и понимая, что спорить с артефактом бессмысленно, мысленно произнес Воронцов. «Готовь инициацию и отправь запрос на разговор с боярином Рысевым. Он ждет его». «Слушаюсь, Константин Андреевич. Боярин Рысев будет извещен тотчас». Константин кивнул сам себе. «Что ж, задача выполнена на две четверти. Он добрался до водчины живым». Проник в усадьбу и даже выяснил, что случилось с Родом. Теперь остались самые проблемные части плана. Пройти инициацию, добыть артефакт и свалить отсюда целым, уведя своих людей. То, что просто не будет, факт. Сообщение боярину Рысеву доставлено, доложил Савран. Желаете его видеть? Желаю. Прикидывая, как это будет выглядеть, ответил Воронцов. Надо сказать, выглядело довольно впечатляюще. Четкая голограмма фигуры Николая Олеговича материализовалась в одном из малых кругов прямо перед ним. Она была вполне себе объемной, слегка прозрачной и цветной. «Желаю здравствовать, Константин Андреевич», – произнес Рысев. «Рад, что вы добрались до усадьбы. Как прошло?» «И вам доброго дня, ваше сиятельство», – склонил голову Воронцов. «Не без проблем, но добрались. С вашей внучкой все в порядке. Теперь нашей жизни зависит от того, как быстро мы сможем провести инициацию в боярский круг. И чем быстрее, тем лучше, поскольку, думаю, очень скоро мы окажемся в осаде». Проникли мы в усадьбу Тайна, но охранный артефакт в тот же миг известил всех моих вассалов о возвращении законного наследника рода. И теперь барон Торбин собирает свою дружину. Правда, не знаю для чего. Может, конечно, извиниться хочет, но боится меня. Хотя, скорее всего, он собирается захватить усадьбу. Ваше подкрепление уже вызвано, но им долго добираться». «Понятно», — серьезно кивнул Рысев. «Я уже оповестил всех глав родов, пока подтверждение пришло от одиннадцати». Сегодня они войдут в круг, чтобы провести инициацию. Но еще трое молчат. Двое из них – ваши соседи. Боярин Куницын, но он обещался вечером быть в своей усадьбе. И боярин Лосев, ваш сосед с запада. Он вызывает беспокойство. Он не откликнулся на призыв круга. Младший сын заявил, что он занят борьбой с тьмой в своих владениях. «А третий кто?» поинтересовался Воронцов, хотя догадывался об ответе. «Третий, боярин Орлов. Он категорически против включения тебя в круг». «Ну да тут все понятно. После того, как я расторг помолвку его сына с Юлией, он резко разорвал все договоры, которые были между нами. Но это не важно. По древней традиции, чтобы войти в круг, требуется присутствие половины глав боярских родов». Так что если Куницын не успеет, а эти двое не явятся, высказав таким образом отношение к тебе, то мы все равно проведем инициацию. Итак, Константин Андреевич, я жду вас в круге через четыре часа. Советую отдохнуть. Просто не будет. Благодарю ваше сиятельство, поклонился Воронцов. Я буду в круге в назначенное время. А насчет отдыха сомневаюсь, что барон предоставит нам такую возможность. «В этом ты прав, сынок», — с беспокойством в голосе и очень по-человечески согласился с Константином Старый Ведун. «Может, быстро расскажешь, что случилось в усадьбе?» Воронцов пересказал то, что ему сообщил охранный артефакт. «Вот, значит, как все вышло», — задумчиво произнес боярин Рысев. «Бывало такое, редко, но бывало. Твой покойный батюшка, видимо, обнаружил разрыв в четвертом плане и, не предупредив никого из круга, попытался закрыть его самостоятельно. Дальше можно только предполагать, но, скорее всего, он не справился и стал одержимым. И в круг вернулся уже не он, а тьма, которая, завладев его телом и рассеяв астральную сущность, начала убивать всех». кто мог ее остановить. Да и просто тех, кто подвернулся на пути. «Ладно, Константин, иди. Думаю, дел у тебя много. Жаль, что так вышло. Мы потеряли сильный, могущественный род. Вранцов кивнул, и голограмма боярина пропала. Что ж, теперь осталось дождаться обряда инициации. «Вран, ответь-ка мне на один вопрос». «Все, что в моих силах, ваше сиятельство», – тут же отозвался дух. «Что бы вы хотели узнать?» «Торбин, кто даровал ему титул? И могу ли я лишить мятежника титула, отозвав баронство?» «Дарован вашим прадедом, и вы вольны его отозвать в любой момент. Для этого не надо быть хранителем империи или частью боярского круга. «Поскольку вы последние в роду и другие претенденты на место боярина Воронцова отсутствуют, то вы становитесь полноправным вершителем судеб в своих землях. Вот если бы титул барону был дарован князем, тогда да, вам потребовалось бы членство в круге. С мятежными графами так не выйдет». «Ну вот и хорошо», – подвел итог Константин и, развернувшись, направился к выходу. Но потом вспомнил про мать-двойника и поднял тело женщины на руки. Нельзя было отказывать ей в последнем костре. Ведь он сейчас единственный, кто может пройти защиту. «Ваша матушка?» – спросил Радим когда Воронцов появился с ней в коридоре, где его ожидали граф и Дрост Константин только кивнул и состроил грустную рожу. Сам он при этом ничего не чувствовал. Не было у него никакой связи ни с погибшим отцом, ни с женщиной на его руках. «Помочь?» – предложил Дрост. «Сам», – ответил бывший детектив и начал медленно подниматься по крутой лестнице. Когда он вышел в приемную залу, то большинства трупов уже не было. Выжившие слуги тащили на носилках очередного погибшего к выходу. Константин последовал за ними и обнаружил поленницу прямо перед центральным крыльцом усадьбы. «Это я распорядился, ваше сиятельство», — произнес Тихомир. «Надо предать погибших огню. Для боярина и боярыни я распорядился соорудить отдельную поленницу». Константин нашел ее взглядом и, кивнув бледному, слегка пошатывающемуся сотнику, понес свою ношу к ней. Опустив тело матери двойника рядом с мужем, он отошел и несколько секунд смотрел на них. Они лежали рядом, и их руки слегка соприкасались пальцами. Воронцов улыбнулся, хотел запеть погребальную песнь, но потом передумал. «Пусть люди простятся с главой рода и его женой». А на большую поленницу сгружали тела гвардейцев и слуг. Там даже были какие-то дети». Многие ведь имели семьи и жили на территории усадьбы. Одно из самых безопасных мест не смогло их защитить. Враг снова оказался слишком силен. «Ваше сиятельство» – отвлек его от раздумий мысленный голос охранного артефакта. «Дружинники покинули Варанград. 10 грузовиков, три из которых тащат артиллерийские орудия». Шесть бронеавтомобилей и один автомобиль, принадлежащий барону Володу Торбину. Сколько их? Двести дружинников и сотня наемников, последовал незамедлительный ответ. Из них почти три десятка ведунов. Тихомир, переодеть двух гвардейцев в парадную форму, пойдут со мной на переговоры. Слушаюсь, ваше сиятельство, дам лучших и самых сильных ведунов, «Я с тобой», – заявила появившаяся в этот момент на крыльце Юлия. Вид у нее был решительный, вот только эмоциональный шторм, который Воронцов ощущал во время беседы с мятежным бароном, совсем не к месту. Сорвется боярышня и шарахнет по Торбину чем-нибудь убойным. Хотя, может, это и выход. Нет барона, нет предводителя. А захотят ли дружинники воевать дальше? Но это урон чести. Может, его на дуэль вызвать. Решить проблему без боевых действий было заманчиво, особенно учитывая, что сейчас сила не на его стороне. «Хорошо», — решился Константин. «Пойдешь со мной». «Но ни одного слова, ни одной веды без моего согласия». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — с максимумом сарказма и отвесив издевательский поклон произнесла Юлия. Тихомир вылупился на девушку, решая, что ему делать, смолчать и отвалить, пусть боярин сам решает, как поступить с нахалкой, или вступиться за его честь, но не ясно, как он к этому отнесется. «Спокойно, сотник», — усмехнулся Воронцов. «Искра сегодня не в духе, но скоро все вернется на свои места. А почему я ей все спускаю, чуть позже узнаешь». «Понял ваше сиятельство. Барон скоро будет здесь», — Видимо, сотник тоже имел доступ к охранному артефакту усадьбы и уже был в курсе произошедшего. Толковый малый. «Вам бы переодеться?» «И так сойдет. Вся моя одежда зачарована, насколько это возможно. Поверь мне, Тихомир, ни у кого нет такой защиты. А мятежный барон не тот человек, ради которого я бы стал наряжаться. Вот для боярышни бы стал...» Юлия, стоящая на крыльце, улыбнулась. «А вот для Торбина точно не буду». Из дверей появились слуги, тащившие новую партию покойников. «Да, большой костер будет. Только гвардейцев погибло около двухсот». «После переговоров проведем обряд. А теперь гони своих орлов переодеваться в парадку. Так будут выглядеть представительней». «Слушаюсь, ваше сиятельство». Тихомир кивнул двум ведунам и отправил их в дом. «Через пять минут будут готовы». К воротам шли в пятером два гвардейца в черных с серебром мундирах, Константин и Юлия, за которой неотступно следовал Мал. Константин на его просьбу сопровождать боярышню только кивнул, не видя причины создавать проблему на пустом месте и надеясь, что если искра что-то учудит, ведун сможет ее сдержать. Выйдя за ворота, он остановился. «Артефакт», — мысленно позвал он, — «сообщи барону, что пропущена будет только его машина, в которой должно быть не больше пяти человек. Гарантируй ему безопасность. Без моего приказа ничего не предпринимать». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — ответил артефакт. Прошло минут пять. На дороге, где остановилась колонна, прошло какое-то шевеление. Машина барона, ехавшая в середине, приняла влево, выехав навстречу, и неторопливо направилась к воротам усадьбы. Не доезжая метров десяти, она остановилась, и из нее вылез ведун с массивным посохом. Как он эту жертвь вообще умудрился в лимузин затащить? Следом два дружинника с жезлами, и только затем появился среднего роста, крепыш, в довольно дорогой одежде. Выглядел он лет на сорок пять. Голова лысая, как коленка, зато имелись рыжая борода и рыжие усы, закрученные кверху. Был бы он пониже и потолще, был бы похож на Эркюля Пуаро в исполнении Дэвида Суше. Хотя у того вроде все же какие-то волосы были. Вот только Константин вообще не понимал, зачем тот сюда явился». «Ваше сиятельство, Константин Андреевич!» – выйдя вперед, довольно сухо произнес он, правда не забыв поклониться. «Рад приветствовать вас! С возвращением!» «Волод Дамирович!» – кивнул Воронцов, сделав шаг навстречу. «Спасибо, что приехали, но вы меня немного озадачили». «Чем же, ваше сиятельство?» – фальшиво поинтересовался Торбин. Что настолько опасно в окрестностях, что для выезда вам понадобились три сотни дружинников, бронеавтомобили, артиллерия и несколько десятков ведунов? Но мне действительно могут потребоваться ваши люди. В мое отсутствие, вотчина моих предков была растащена мятежными аристократами. Воронцов специально дал барону возможность отступить, сделать вид, что тот приехал встретить своего сюзерена. А люди – это всего лишь отряд, который должен усилить охрану усадьбы. Все время барон растерянно хлопал слегка выпученными глазами, пытаясь осознать то, что говорил новый боярин. К концу он просто скрипел зубами и сжимал кулаки. Воронцов прекрасно понимал, что шансом тот не воспользуется. Слишком долго он считал себя хозяином этих богатых земель и уже не мог отступить. Но попытка – не пытка. «Ваше сиятельство», – процедил он сквозь зубы, – «я приехал для того, чтобы предложить вам передать мне управление усадьбой и вотчиной. А потом можете убираться в свой тверд, производить всякую кухонную утварь для тамошних кумушек. В противном случае я атакую вас и возьму усадьбу силой. То, что вы видите, это только передовой отряд». «Я обладаю гораздо большей силой, с которой вам не справиться». «Ну что ж», – развел руками Константин, – «я дал вам шанс отыграть назад». «Барон Торбин, я обвиняю вас в мятеже и убийстве верноподданных Росской империи, проживающих на моих землях. Вы больше не мой вассал. С этого момента вы лишаетесь титула, дарованного вашим предкам моим родом». Вашей земли переходят в ведение рода Воронцовых и будут дарованы лояльным мне людям». Константин выставил вперед правую руку, раскрытые ладонью вверх. «Боги, засвидетельствуйте мое решение». И тут произошло то, чего никто не ожидал, даже сам Воронцов удивился. Вместо привычного голубоватого пламени клятвы на ладони появился четкий язычок багрово-алого пламени, истинного пламени Сварога. «Отмеченный Сварогом!» с трепетом произнес Ведун, слегка пошатнувшись и оперевшись на посох. «Барон, я не пойду против того, кому покровительствует небесный кузнец!» И Ведун опустился перед Воронцовым на колени, а через секунду опешивший барон наблюдал, как трое его телохранителей падают ниц перед его врагом. «Молим о снисхождении, ваше сиятельство!» — в один голос произнесли они. и Юлия переглянулись. «Ты должен мне десять золотых мал. Я же сказала, что Костя разрулит все без стрельбы». Клятва, игнорируя спорщиков, приказал Воронцов. Дружинники и ведун, надо сказать, довольно сильный, затараторили священные слова, и боги откликнулись на их искренний призыв. Барон начал медленно пятиться к машине. «Волод, куда это вы собрались?» – улыбнулся Константин. Потом посмотрел на все еще валяющихся у него в ногах дружинников. «Арестовать Волода Торбина!» Тот выхватил богато украшенный револьвер из кобуры и разрядил его в Константина. Пули одна за другой сгорели в силовых щитах, которые выставила Юлия. Этого срыва Воронцов и ждал. Как только бывший барон напал на хозяина вотчины, он поставил себя вне закона. «Беляш», — выпуская прислужника, — приказал боярин, — захватить живьем. Материализовавшийся у ног зверек мгновенно прыгнул вперед, сокращая дистанцию, после чего аркан захлестнул шею. Только вот бывший барон был не так прост. Его камзол с высоким воротником разрушил призрачную удавку. Он был силен и быстр. Видимо, много сфер пошло на улучшение. Беляш попробовал ударить ошеломлением, но Волод снова отразил атаку. Он отшвырнул разряженный револьвер и вытащил из ножен тяжелую шпагу, которая полыхнула рунами. Ну да, другой он и не мог владеть. «Иди ко мне, боярин! Хочешь убить меня? Сделай это своими руками!» «Ведь я тот, кто заказал твою жизнь братине. Не знаю, как тебе удалось выжить, но у меня над камином под специальной ведой хранится твоя голова». «Стоять», — опережая гвардейцев и остальных, которые готовы были уже сорваться с места, — приказал боярин и, вытянув руку, призвал родовую Скивону. «Я сам». И сейчас он был полностью уверен в своей победе. Не то, что предыдущие две дуэли. Люди-барона, оставшиеся на дороге, привлеченные суетой и стрельбой, уставились на двух благородных, сошедшихся на клинках. Волод Торбин дрался больше с энтузиазмом, чем умело. Видимо, нечасто он хватался за свою дорогую артефактную тяжелую шпагу. Может быть, когда-то он и брал уроки по фехтованию, но это было давно. Воронцов с минуту отбивался, таков был яростный напор бывшего барона, и даже отступил на пару шагов. Но уроки с родимом не прошли даром. Теперь он именно фехтовал, и как бы не размахивал своим клинком барон, его скивона всегда оказывалась там, где нужно. Удар, звон стали о сталь, напор противника слабел с каждой секундой. Минута, полторы. Выпады Торбина стали не такими быстрыми. Удары слабее, и вот тогда Константин перешел в атаку. Он закрутил шпагу противника, и тот не сумел ее удержать. Оружие бывшего барона улетело далеко в сторону, а Воронцов резко сократил дистанцию и саданул Волода Эфесом в лоб, отправляя того в нокаут. «Снимите с него камзол», — приказал он. «И в кандалы. Не будет ему честной смерти от клинка. Я эту тварь повешу». Двое гвардейцев рванулись вперед. один извлёк тонкую цепь с парой браслетов, причём Константин заметил, что они для одарённых. Значит, даже используя умение не выберется. Торбина подняли на ноги, он уже пришёл в себя и бешено вращал глазами. «В темницу! Казнь! Завтра утром в Воронграде. Гвардейцы кивнули и потащили пленника в усадьбу. Константин посмотрел на ведуна. «Назовитесь», – потребовал боярин. «Мирон, ваше сиятельство, я занимаю пост верховного ведуна при баронстве». «Ну что ж, Мирон, поехали к дружинникам, пора заканчивать с этим бунтом». И, не глядя ни на кого, отправился к машине барона. Мал уселся за руль, Воронцов рядом с ним, ведуну Юлии досталось заднее сиденье. Гвардейц Рысевых сноровисто развернул машину и погнал ее обратно к колонне. Две минуты, и вот она остановилась возле первого броневика, возле которого столпились дружинники и нанятые бароном наемники. Причем Воронцов, не без удивления, обнаружил среди них Яромира Бышева. А что, удобно? Правда, стало интересно, как тот уже нанятый родимом обошел клятву и пошел на службу к Торбину. И если сотник тут, значит, здесь и его отряд, и он сможет прикрыть его. Несколько секунд все молчали, меряясь взглядами. «Я боярин Константин Воронцов», – громко и уверенно заявил бывший детектив. Яромир, который знал его под прозвищем «Чужой», присвистнул, остальные дружинники загудели, переглядываясь между собой. Барон Волод Торбин обвиняется в мятеже. Он признался в попытке убийства и не зложен, лишен титулов и арестован. Завтра он будет повешен на центральной площади. Вы, солдаты, присягнувшие ему на верность, избавлены от клятвы. И я спрашиваю вас, готовы ли вы дать клятву перед лицом богов мне, истинному правителю этих земель? Наемникам не предлагаю, у вас свои дороги. Договор с бароном более недействителен. Завтра вам будет выплачено все, что причитается в случае разрыва договора. Яромир и его люди одобрительно загудели. А что, хорошо он устроился. Мало того, что ему Радим заплатил, так он еще ничего не делая, заработал пару золотых. Дружинники барона все взвесили и решили не испытывать судьбу. Один за другим они стали опускаться на колени. Наемники, чтобы не мешаться, отошли в сторону. В итоге на ногах осталось всего два десятка мужиков во главе с сотником. «Мы отказываемся присягать вам, ваше сиятельство», — гордо, с вызовом заявил он. «Но и драться за барона не намерены. Мы просто хотим уйти». «Хорошо», — согласился Воронцов. «Сдайте в арсенал, что вам было выдано за счет казны, и свободны, не держу!» К ним присоединилось еще несколько передумавших, остальные так и стояли на коленях. «Клятва!» – скомандовал Константин, и чуть больше сотни мужиков, вытянув руки, начали произносить сокровенные слова.